Глава 10. Первые неприятности. Привет, кивнул Фауст. Рад тебя видеть. Парень не лукавил. Когда он уже понял, что закрыл цель по поступлению, то расслабился и стал куда спокойнее. Реглус, конечно, тот ещё затейник. Последнее время он всё чаще заставляет Фауста задуматься о его поведении. Его, в смысле, самого Фауста, и будто выполняет роль тренера, отца, учителя. Он ставит задачи и следит за выполнением, даёт не всю информацию, заставляет делать выводы самому. И пробелов в информации с самого начала всё больше и больше. Он готовит его. Но к чему? Э, -э сбилась Сабина. Не скажу, что взаимно. Ты нанёс оскорбление нашему дому, ушёл, когда тебя пригласили остаться. Это моё право. Пожал плечами коллега, хватая поднос и двигаясь в сторону удаляющейся очереди. Сабрина вдруг застыла, она даже ничего не смогла ответить. Фауста это позабавило. Ты не рада меня видеть, потому что я спас твоего брата или потому что отказался от приглашения? Что за чушь ты несёшь? воскликнула Лафае. А что? Что я забыл напомнить? Может быть, то, что я не горел желанием попасть к вам в дом, а ещё имею право отказаться, если мне что-то не нравится? Сабрина зависла. Девушка настолько была шарашена простой мыслью, что кому-то не нужно общество Лафайе, что выпало из реального мира, а, возможно, впервые в него попала. Но, но, девушка собралась. Это банальная вежливость. Вежливость. Фауст хохотнул, накладывая себе сосисок. Невежливо решать за гостя. А уж то, с которым ты общаешься, смени его, иначе у нас никогда не получится разговора. Прости, Сабрина. Даже склонила голову, раскаявшись, но Фауст видел её играющей жильваки. Ты неискренна, вздохнул парень и отправился к свободному столу. Скорее всего, не веришь мне. Как это, кому-то ты не нужна? Кто-то не жаждет общения. Такое у тебя впервые. Поздравляю. Поверь, внизу там, где ты никогда не бывала, есть ещё много подобных мне людей. Я не такой уникальный, просто я попал сюда, наверх. Видимо, из-за своей болтливости, говорить ты умеешь, усмехнулась Сабрина. Ты не поверишь, ещё пару месяцев назад я бы растерялся перед такой девушкой, как ты. У меня всегда была проблема с подобными красавицами. Фауст был на волне удачи, он не сразу понял, что говорит, а когда сказал, было поздно. Сабрина прищурилась, как дикая кошка перед броском. Красавицами? Ты красивая, решил добить её Фауст. Но такая стерва. Вот тут Лафаера смеялась. Ей все больше нравилось такое общение. Девушка не помнила, когда кто-то был настолько честен с ней, как этот парень. Ладно, ты помилован, снисходительно улыбнулась Сабрина. Не многие могут меня рассмешить. Спасибо, ответил поклон Фауст. Буду стараться, ваше сиятельство. Но поверьте, если вы будете вести себя как Стерва, я буду звать тебя Стервой. Увы, мама учила называть вещи своими именами. Твоя мама? Мудрая женщина улыбнулась Сабрине, но глаза её стали грустными. Фауст тоже вдруг потерял прежний задор. У них обоих была проблема с родителями. Коляка видел, какой потерянной выглядела Алисия, как она общалась и вела себя, да заводная кукла выдаёт больше эмоций, чем мать троих детей. Фауст, какая встреча, рядом упал Кирен. В отличие от первого отпрыска Лафае, Кирен был искренне рад видеть своего нового знакомого. Сабрина ещё не успела тебя скорбить, шутливо спросил наследник. Нет, она вела себя хорошо, ответил Фауст, подмигивая девушке. Так ты поступил? Даже не верю в это, но я очень надеялся, честно сказал Киран. Это так сложно сделать, что мои опасения были обоснованными. Как ты провернул подобное? Фауст пожал плечами. Пришёл к декану Оувину и попросился. А он так взял и принял тебя. Хохтнул Киран. А если серьёзно? Фауст молчал. Лицо Кирана становилось всё более ошарашенным. Да ладно. Ну ты монстр. Я постоянно теряюсь перед ним. Этот старик наводит на меня ужас. Много вещей наводят на тебя ужас, Кир, добавила Сабрина. Например, однокурсницы. Иди ты, кинул кусочек картошки в сестру наследник. Сабрина ахнула и тут же отомстила. Фауст присоединился к битве, и несколько минут все были заняты только тем, что пытались выйти из сражения с меньшими потерями. Брата и сестра пострадали сильнее всего, поэтому принялись убирать кусочки еды, наклонив головы. Именно в этот момент к столку подошёл уже знакомый Фаусту мерзавец из бара. "Кого я вижу? Угадайте!" Рядом с придурком тусовались три высоких парня, видимо, прислуга местного разлива. "Покойника!" все заржали. Сабрина подняла голову, пропиливая взглядом тут же напрягшивась от Джефа. "Ты что-то сказал?" Наренсон холодно спросила мигом, преобразившаяся в ледяную королеву-наследницу. "Да-да, мне тоже интересно послушать", добавил Кирон не менее враждебно. "Эй, вы чего? Этот парень первым на меня напал", попытался оправдаться Наренсон. "У меня куча свидетелей". А вот это вряд ли включился Фауст. Уверен ты много отвалил за то, чтобы никто не увидел, как я потаскал тебя лицом по полу, да и за то, чтобы они забыли, что ты таскаешь с собой такую маленькую пушку, маленькую, как твоё достоинство. Я сделаю тебя так, что родная мать не узнает, пригрозил Джефф. Она и так меня не узнает, мрачно произнёс Фауст. Один на один или притащишь своих баб? Коля кивнул на трёх амбалов. Астуди дети свою псину, иначе я его убью. советовал Лафай Джев. Киран сразу понял, что вмешиваться не надо. Он поднял руки, делая большие глаза, мол, парень, тебе конец. Сабрина хотела что-то сказать, но вмешался Случай. Случай звали Виолетта. Она налетела на Джефа, вставая между парнями и ударила того по щеке. Ты снова взялся за старое, а, прошептала девушка. Не лезь в наши дела, прорычал Джев. Твои дела здесь закончены. Проваливай, приказала Виолетта. Если бы Джеф её послушал, он смотрел прямо на Фауста. Сегодня вечером, портовая зона, три круга, сказал странную фразу Джеф и пошёл прочь. Чего он хочет? спросил коллега у Лафае. Оу, ты попал. Виал это обернулась и только сейчас заметила наследников. Ой, выдавила девушка. И тебе привет, грозная защитница, подшутил Киран. Здравствуйте. Меня зовут Сабрина попробовала представиться. Я знаю, быстро опередила ее Виолетта. Да и кто не знает? Студентка нервно посмеялась. Она увидела Джэффа, а затем перед ней мелькнула беловолосая шевелюра Фауста. Она вдруг заволновалась. Компания Наронсона всегда славилась темными дележками. Ей не хотелось, чтобы парень пострадал. Чувства взяли вверх, она заступилась и даже не глянула на тех, кто сидел рядом с ее знакомым. Какова защитница? Он вот так запросто общался с главным столичным семейством Лафае, а она устроила настоящее шоу. Вяло ты сидела и гадала, кого же она встретила вчера. Если сначала он предстал перед ней просто храбрым сельским парнем, живущим где-то на окраине союза, почитающим справедливость, сейчас она вдруг осознала, что ничего о нём не знает. Ей стало неловко, она замолчала, но осталась рядом из женского любопытства. Если знакомство закончено, Я бы хотел спросить, на что и согласился, недоуменно произнёс парень, возвращая себе образ деревенщины. Ты не знаешь? воскликнули Лофае как один. Создатель, какой он идиот! в сердцах произнесла Сабрина. Сейчас ты ведёшь себя как стерва, возразил Фауст. Виолетта напряглась, мало кто мог так разговаривать с человеком подобного уровня, но Сабрина лишь закатила глаза. Это многое говорило об их отношениях, они будто были на равных. Илофае не имели ничего против. Киран задумался и начал рассказывать. Дело в том, что на Ренсон учится на инженерном факультете, и его выпускники, как обычные специалисты, так и боевики, считаются элитой. Каждый с самого первого курса ведёт проект личный. Обычно основой выступает автомобиль, который студент должен подстроить под себя. Кто-то может сделать его домом, кто-то спорткаром, бывают разные варианты. В конце семестра подводит итог по всей проделанной работе над проектом, что идет в общую оценку. Так вот, боевое крыло факультета имеет небольшую особенность: они устраивают гонки на выбывание. Это развлечение выступает как форма дуэли, то есть. Привал Кира на колека. Этот придурок позвал меня погоняться. Кира и Сабрина кивнули. Вот транс. Я даже не представляю, что это такое. Думал, мы просто подеремся, как на арене. Кивнул Кирин. Сабрина вопросительно подняла бровь, но брат махнул рукой. "Но нет, ты не прав. Здесь же будет три круга по несколько минут. Портовый район самая популярная трасса. Одни контейнеры, ничего лишнего". "Да, я угадаю. У него 100% крутая тачка". "Верно". Угадал Фауст, наблюдая, как мрачнеют друзья. "А ещё наверняка вот такие нелегальные гонки частенько заканчиваются травмами, а то и смертью". Снова два кивка. "Понятно". Один вопрос, где можно взять тачку? Лучше отказаться, потерять только репутацию, посоветовал Киран. Он вбухал в свой проект столько денег, что его машины напоминают военный лагерь на колёсах. Неважно, какой он сильный, важно, как он пользуется своей головой. А как показала практика, тут у него не всё так хорошо, уверенно заявил Фауст. Не строй себя бесстрашного, завелась Сабрина. Где-то можно и отступить. Тот день, когда я отступлю с перед корпоратом, станет последним. Не всё можно купить, помнишь? усмехнулся Фауст. Например, нельзя купить жизнь, отрезала наследница. Чего же она будет стоить, если ты проживёшь её, подстраиваясь под окружающую среду, прячась как хамелеон? Подумай над этим. Хамелеоны неплохо себя чувствуют в природе, возразила девушка. Но ты не хамелеон, улыбнулся Фауст. Все закончили с едой, когда к столу подошёл Декан Дракевич. Все тут же встали в присутствии преподавателя, который их даже не заметил. Всё его внимание было отведено талантливому новичку. "Фауст, мой мальчик, вот ты где. Идём. У комиссии пара вопросов, чистая формальность, а потом тебе покажут твои апартаменты". Все присутствующие сделали большие глаза от подобного обращения. Коллега только пожал плечами. "Увидимся чуть позже". Давайте в 4 в какое-нибудь кафе. Хорошо. Сейчас брошу тебе свой ID, отозвался Киран. Фауст направился следом за деканом, миную столовую. Они снова вышли наружу во внутренний дворик, перешли прямиком в противоположное крыло и поднялись на один из последних этажей. Сами вопросы комиссии были несложными. Они спрашивали про учившегося тут же Алана, поинтересовались выбором факультета. Всё их существо говорило о том, что вопрос решён. Они откровенно скучали. Сначала Фауст поразился лёгкости попадания в Академию ангелов, пока не услышал: "Лэр Лоуэл, передавайте моё почтение мистрис Алисии Лафае". Коллега споткнулся, на секунду растерявшись. Что произошло? Какое отношение его поступление имеет к семье Лафае? Видимо, Алисия не просто так отреагировала на Фауста, чем он себя выдал. Вероятнее всего, цветом волос На выходе из кабинета, где комиссия выдала свой вердикт, Фауста уже ждала Виолетта. Девушка улыбнулась и неловко поправила волосы. "Я попросилась в проводники, никогда не видела мужского общежития", пояснила Анна. Оба вышли из кампуса, пересекли злосчастную поляну с газоном. Коллега прикинул, сколько придётся ходить по учебным аудиториям, и его настроение упало. За пределами академии расположилось огромное жилище иногородних студентов, несколько многоэтажных зданий с небольшим сквером и парковкой. На первых этажах кипела жизнь, тут были разнообразные рестораны и кофейни, вряд ли тут разливали алкоголь налево и направо. Расподобный Джеффу ездит в электо. Но, может быть, он так хочет выделиться. Кто поймёт этого придурка? По дороге Виолетта молчала, лишь изcusа поглядывая на шагающего рядом парня. В голове у неё крутилось множество мыслей: от простой "кто он такой?" до того, как она сейчас выглядит. Виолетта поправила форму, как ей казалось, незаметно. Все ученики носили однотипные костюмы: девушки блузки, пиджаки и юбки, парни практически всё то же самое, но на мужской лад. Цвет синий, нейтральный, на каждом пиджаке символ академии ангельские крылья, нашивка напротив сердца. Также вся атрибутика имела логотипы: учебные планшеты, запанки, обувь Комплект такой фаусто выдали у интенданта, которого помогла найти Виолета. Если не присматриваться, практически незаметно. Пара студентов вышла из академии, и двинулись к первому же десятиэтажному зданию, где сидел скрученный старик, читающий настоящую бумажную книгу. Не самый стандартный комендант. Сгорбившийся под тяжестью лет тело, кустистые брови с сединой густая для подобного возраста шевелюра и толстые очки на глазах. А этот персонаж что, вот ещё консерватор? Раз использует столько непопулярных вещей. Одет в кардиган и рубашку, сидит за столом на входе, больше похож на библиотекаря. Девушек не пускаем, сразу же обозначил он. Документы, молодой человек, кладите сюда. На обратном пути получите их назад. Я должен заполнить форму проживания. Обращаться ко мне Лэр Арион. Подождешь меня? – спросил Фауст и, дождавшись кивка, положил свою новенькую идентификационную карточку на стол. Комната восемьдесят четыре, прямо налево кругом, третий этаж. Фаусту от такого тона захотелось отдать честь. Видимо, старик в прошлом был бывалым солдатом. Проходя мимо стола, парень заметил, что комендант сидит в хорошо знакомом колеке инвалидном кресле. Студенты жили в отдельной комнате, каждый. Площадь небольшая, но достаточная, чтобы разместиться с комфортом. Фауст бросил свои вещи и вышел назад, отправляясь к ждущей его Виолете. Но на выходе его ждала не она одна. Что за дискриминация? Он услышал голос Сабрины намного раньше, чем увидел саму девушку. Месье, я даже не знаю таких слов. А вот мне кажется, что вы издеваетесь, заявила Сабрина. Значит, парням можно приходить к девушкам, а нам нельзя? Это не совсем так. Женское общежитие имеет такие же правила, старик развлекался, скучающе играя в тарочку. "Я вижу, вы настоящий консерватор", прищурилась Сабрина, намекая на обстановку. "Это преступление", улыбнулся старик. "Если нет, попрошу вас уйти". "А", -а, -а. Сабрина, "прекрати", попросил Фауст. Кирен радостно хлопнул в ладоши, и вся компания вышла в фойе. "Что ты там устроила?" Спросил Колека. Просто хотел посмотреть, как живут парни, закатила глаза девушка. Это преступление, передразнила она старика Ариона. Разве у вас ещё не идут занятия? удивился Фауст, игнорируя настроенную поглумиться сестру Киран. Как мы можем оставить тебя в таком положении? натянуто улыбнулся Киран. Мне не по себе. Я никогда не участвовал в портовых гонках, но говорят, это настолько же опасно, как и дёргать за хвост транса размером с грузовик. Интересно, как это Кену Фауст. Куда мы? Ко мне, тут в академии, кроме общежития, ещё и гаражи для проектов. Мой находится тут. Спасибо. Понимающе кивнул Фауст. Да не за что. Кисло выдавил Кирен, видимо, он очень любил авто и уже попрощался с ним. Благо гаражи были куда ближе к общежитию, чем к академии. Компания обошла студенческий городок стороной и направилась к виднеющемуся с другой стороны строением, куда ниже, чем общаги. Так много студентов, но так мало проектов. Их делают на последнем курсе? спросил Фауст. Нет, просто парковка ведёт под землю на добрый километр. Там и хранят основной хлам. Полагаю, твоя тачка на самом верху. ухмыльнулся Фауст. Конечно! Всё как в природе, вершина пищевой цепи, брат, гордо ответил тот. Фауст чуть не сбился с шага. Это выражение, брат, было так не вовремя, а вдруг он знает, что они и правда, брате, может ли быть такое? До места дошли быстро, но мысль не отпускала Колеку ни на секунду, пока он не увидел, что находится внутри. Фауст прикипел взглядом к устройству, переводя глаза на Кирана. Теперь он понимал, почему тот с такой неохотой сюда шёл, но, видимо, долг превыше всего. Ах, хреннеть.